Глава 10. Дин-дин, дин-дин, дин-дин. Глоток свежего воздуха в каменном саркофаге без радостной раздумья, что оставил Саик университет Саламанки. Похвальное слово профессору Ромера. Удивительное предназначение медной ванны. Переполох крепостном гарнизонной зоне. Кауры, жеребец. Вероника в дебрицене. Тёмный порошок и записная книжка. Бросок на Шэсбург. Вид на задымлённый город. Опять под пулями. Несколько строк из Лермонтова. Сбылось пророчество. Явление Старых знакомых. Красный. Отравленный газ продолжал медленно сочиться из бака. Анита скорчилась в углу, обхватила руками колени, уткнулась лицом в юбку. Туман в голове становился все гуще. Дыхание сделалось перерывистым. В легких закололо. Нет же, нет. Умирать в этой мешеловке, где ее тело сперва посинеет и раздуется от действий вдыхаемого яда... А после скнеёт и разложится, никем никогда не найдена. Фу. Она не египетская мумия, чтобы покоиться в саркофаге. И вообще, умирать в неполных 30 лет глупо. В медицине она разбиралась слабо. Тут чёртов старик не ошибся. А ошибся он в другом. Химия была для неё не таким уж тёмным лесом. Она едва в ранней молодости изучала её в университете Саламанки, где проучилась полтора года. после чего вынужденно было покинуть Испанию из-за разразившейся там череды гражданских войн. Полтора года, не акти какой срок. Всех премудрости не постигнешь. Но кое-что пытливый ум успел впитать. Чтобы предохранить органы дыхания от вредоносных испарений, необходимо намочить шерстяную ткань и приложить её к лицу. Кажется, так рекомендовано поступать в аналогичных ситуациях. А венгерская юбка, пошитая из тонкой шерсти, Анита, стараясь дыхать как можно реже, сжала руками край юбки, попыталась надорвать, но прочная материя не поддавалась. Потребовала спустить в ход зубы, чтобы отодрать нужных размеров лоскут. Чем же его смочить? За туманенным взором Анита обвела свой склеп. Грезится это, или по стене действительно стекает влага? Поднялась, оперлась рукой о стол. Ноги тряслись, казалось, нельзя будет сделать и шагу. но все-таки сделала. И не один, а целых три ровно столько понадобилось, чтобы дойти до стены. Есть. Стена была в самом деле мокрой. Анита побыстрее приложила к ней лоскут, основательно вымочила его и облепила им лицо. Дышать сквозь плотную шерсть стало еще труднее, зато оживительная прохлада слегка прояснила сознание. Сколько газа в этом бачке? Если много, то сырая тряпка не спасет. Нужен свежий воздух, Пусть капля, пусть тонкая-тонкая струйка, но чтобы свежей. Где его взять? Она теблуждала взглядом по стенам и вдруг на неё снизошло озарение. Вон там, за той стеной, тайный коридорчик, из которого она подслушивала заговорщиков. Не только подслушивала, но и подсматривала. Там есть щель. Она-то сделала ещё одно сверхусилье, привалилась к груди к бугристым камням. Поняла, что больше не сможет сделать ни единого шажочка. либо сейчас же отыщет за спасение, либо её ждёт неминуемая смерть. Зрение сдавало, глаза щипало. Она уже мало что могла разглядеть. Стала шарить левой рукой, правой прижимала к лицу ласкут. Наткнулась на углубление. В отчаянии сунула туда носом и ощутила слабое дуновение, воздух живой, не отравленный. Вжалась в стену всем телом, задышала чаще, но тряпку от лица не отнимала, а трава подступала со всех сторон. Смешила веки. Теперь будь что будет. Нервное напряжение стало потихоньку спадать. Сладостная дрема окутала ее. Или то было действие яда. Анита, как могла, боролась с истомой, приказывала себе ни в коем случае не спать, но сон одолел ее. Ноги подкосились. Она оторвалась от стены и упала на пол. Неизвестно, сколько времени она провела без сознания. Когда очнулась, первым делом заметила, что огарок свечи, который имел высоту не менее 3 дюймов, уже весь оплавился, превратился в маленький бупырышек и мерцал, готовый погаснуть. Других свечей в лаборатории видно не было, но Анита обратила внимание на банку с узкой горловиной. Горловина была закопчёна. Возможно, это горелка. Принцип действия был Аните неведом, но дотянувшись до банки рукой и повозившись с минуту, она разгадала несложный секрет, и над горелкой вспыхнул сильный ровный огонь. Все эти действия Анита выполняла механически, а между тем память восстанавливала цепочку предыдущих событий. Крепость. Герб на стене. Ящер. Лапа с четырьмя пальцами. Подземелье. Старик. Ядовитый газ. Голу вломило, как после изрядной попойки. В ушах шумело, и Анита не могла слышать ни громкое шипение краника. Прижимая к носу уже высохший лоскут, подползла к баку, подставила под кранник ладонь. Ничего не почувствовала. Очевидно, газ вышел весь. Это означало, что бак был не полон. Старик уже использовал когда-то его содержимое. уж не отравила ли вам подобным образом ту девушку? Как бы ж её, Марту, о которой рассказывал. Если так, то выходит это спасло Аниде жизнь. Ну и мокрый лоскут, конечно. Старик решил, что оставшегося газа хватит, чтобы прикочеть хрупкую мадам. Торопился скрыться из занятой русскими крепости, не дождался финала. А и то сказать, зачем ему было дожидаться? Но случилась незадача, я Даниту не убил, так это же не отмена приговора, а всего лишь только отстрочка. Ловчая яма закрыта, законопачена наглухо, жертве из нее не уйти. Анита вздрогнула. Может, напрасно цеплялась за жизнь? Не проще ли было погибнуть от действия травы, чем угасать вот так, от голода и жажды? Яснее ясного, что никто ее не спасет. Спокойно. В крепости есть люзи, гарнизон. Они должны её услышать. Цепляя за неровности стены, они-то поднялась. Тело, скованное оцепенением и слабостью, слушалось плохо. Она прижалась ртом к выбоине, за которой таилась щель. Хитрож придумано. Изнутри кажется, что всего лишь камешек выпал. Догадаться о сквозном отверстии невозможно. Стало кричать во всю силу обожжённых отравы голосовых связок. Кто-нибудь, помогите, я здесь, кричала, пока не выдохлась. Нет. Никто не услышит. Для этого надо спуститься в коридорчик, дойти до торца и приложить ухо к стене в определённой точке. Кому из гарнизонных увольняй это в голову придёт. О существовании коридорчика они не знают. Они-то прервала своё сольное выступление и вознемождении села на пол. Что мы имеем? Из плюсов? Ядовитого газа больше нет, его частицы рассеиваются. Их рано или поздно вытянет наружу через ту же щель. Смерть от удушения не грозит. В остальном же ничего утешительного. Замурованная в каменной толще, всеми потерянная, обреченная. Оплакивать себя еще живую было противно, да и мигрень терзала нещадно. Она едва вторично смочила тряпку водой, пристроила её на лице, свернулась на холодном полу калачиком и провалилась в тяжкое забытье. Проспала, наверное, долго, но сколько именно определить было нельзя. В лаборатории отсусывали часы, и солнечный свет сюда не проникал. Когда проснулась, дышать стало легче. Отраву окончательно развеялось. Головная боль почти утихла. В таком состоянии уже можно было рассуждать здраво. Поскольку помощи извне ждать бесполезно, полагаться можно лишь на себя. Интересно, сколько она пробыла в заточении? Полдня? День? Под ложечкой сосала. Хотелось есть, но голод можно было потерпеть. Его заглушала тошнота, все еще напоминавшая о том, что организм недавно подвергся воздействию токсинов. Жажда мучилась сильнее, но с нею легко было справиться. Анита на неверных ногах доплелась до мокрой стены, собрала тряпкой влагу, выжила ее впустую и верилась в чистую колбу, повторила так трижды и набрала колбу почти доверху. Мелкие каменные крошки осели на дно, и Анита с наслаждением напилась. Эта вода показалась ей вкуснее самого изысканного цвета. бардо. Так, уже лучше. Вероятность гибели от обезвоживания тоже можно отнести. А без еды человек, как утверждают знатаки, может протянуть 40 суток, а то и больше, в зависимости от имеющихся в нём жизненных ресурсов. Но 40 суток это чересчур. Они-то не собиралась задерживаться здесь так надолго. Стало быть, надо придумать способ выбраться. Она осмотрела лабораторию. Не сказать, чтобы увиденное её обрадовало. Если и имелись здесь какие-либо инструменты, которыми можно было пробить крепостную стену или вылома дверь, то старик их успел вывести. В распоряжении Аниты оказались лишь некоторые реактивы, горелка и химическая посуда. Опостошённый бак, ванну и стол с двумя стульями в расчёт она не брала, так как не представляла, для чего Они могут ей понадобиться. Деревянным стулом камни не прошибёшь, а тяжеленную ванну смог бы поднять только тренированный атлет. Был ещё неизменный редикуль, но хранившиеся в нём мелочи едва ли подходили для разрушительных работ. Ни ножом, ни тем паче костным гребешком для волос, слежавшийся за столетие раствор не проскрести. Итак, реактивы. Она внимательно перебрала их все. Хозяин лаборатории был педантом. На каждой посудине был наклеен бумажный ярлычок с формулой находящегося в нём вещества. Она недобыстроила все склянки в ряд на столе, села на стул, упёрлась подбородком в сложенные руки. Стала рассматривать свои богатства и составлять в уме известные ей химические комбинации. Есть азотная и серная кислоты. Но их слишком мало, чтобы прожечь массивную дверь. Есть сера, но нет угля из литра, так что пороховую смесь составить не удастся. Что ещё? Анита взяла в руку склянку с белыми твёрдыми гранулами. Ага, целлюлоза. Её открыли 10 с лишним лет назад, как раз когда Анита училась в университете. Открыл один француз А другой француз примерно в то же время открыл что-то ещё, что-то связанное с целлюлозой. Анита, по вину из наитию, поставила рядом пузырьки с серной азотной кислотами, сбоку от них пристроила склянку с целлюлозой. И из недр памяти выплыло слово пероксилин. Так бы, конечно, не выплыло, если бы не слышал его сразу после своего появления в армии Поскёвича. Джеймс рассказывал, что перекселиновой бомбой хотели взорвать генерал-фельдмашалов такая. И то, что в лаборатории мудрого старца нашлись все ингредиенты для изготовления убийственной смеси, удивлять не должно. Наверняка отсюда диверсант и получил эту бомбу, а изготовил ее никто иной, как ученый Иштван. «Ах, старец-старец, не такой уж ты мудрый, раз оставил здесь эти бутылочки». думал, что Гусетта воя глупа и не интересуется ничем, кроме модных шляпок и корсетов. "Перксэлин это тринитрат клечатки", прозвучало в голове Аниты голос профессора Ромера. "Теперь вы ещё вспомнить последовательность химических реакций. Помнится, надо смешать кислоты и воздействовать именно на клечатку, то бишь, целлюлозу". Анита незамедлительно принялась за работу. Между делом припомнилось предостережение. Пиркселин крайне нестабилен. При его получении погибли несколько ученых, поэтому-то его до сих пор не запустили в промышленное производство. Одно неверное движение и чудовищной силы – взрыв. Анита приказала себе успокоиться, представила, что она производит безобидный опыт в университете под присмотром профессора Ромеро. Когда он рядом, уж точно ничего дурного не было. не случится. Старалась отвлечь себя мыслями об освобождении, о скором конце войны, о долгожданной встрече с Алексом. Мысли, однако, все равно соскакивали на другое. И как им было не соскакивать, когда перед глазами в желтом свете горелки творилось то, что химики еще в конце прошлого века назвали бы невозможным. Под руками Аниты рождалось вещество, перед которым пороховые заряды были не более чем пьелочными царями. ловушками. А всё же хорошо, что Сарик занимался не только выращиванием холерных бактерий. Я оставил готовую целлюлозу. Были бы вместо неё, скажем, крахмал и древесные волокна, они-то могла бы и не додуматься до перокселина. А сумевший с набором даже не самый подкованный студент-заломанки сумел бы создать грозное оружие. Справившись с волнением, Анита завершила синтез и оставила получившийся продукт Немного подсохнуть. Теперь надо было придумать, из чего сделать оболочку мины. Под руку подвернулся чугунный шар, полый внутри. Такие обычно используются, чтобы хранить, например, тёплую воду. Она долго не остывает, особенно если укутать шар толстым полотенцем. Дождавшись, когда из перексилина испарится лишняя влага, Анита со всеми предосторожностями пересыпала его внутрь шара. Мина была готова. Уложить её теперь в плотную ксение, отделяющей каземат от тайного коридорчика. Это стена тонше остальных, проще будет пробить. Насыпать дорожку из серы, ведущую к узкому отверстию в шаре поджечь. Но тут возникла загвоздка. Познания Аниты не хватало на то, чтобы рассчитать силу взрыва. А ну, как он обрушит всё, находящееся над подвалом башню? или того хуже. Разнесёт в дребезги всю крепость. Вот тогда придёт мертвецов в полной мере, оправдая своё название. В любом случае, осколки мины неминуемо изрежут самую её создательницу. В более чем ограниченном пространстве от них не укроешься. Не спасёт даже дубовый стол. Обломки чугуна пройдут сквозь него, как горячий нож сквозь масло. У Аниты опустились руки. «Получается, все старания коту под хвост?» Так обычно выражался Алекс, когда длительная кропотливая работа шла на смарку. «И ничего нельзя предпринять?» С упавшим сердцем она села на край ванны. И мгновенно подскочила. «Вот же оно решение!» Ванна была сделана из меди и стояла когда-то в доме зажиточного европейца. по бокам осталось несколько дощечек следы отделки по алесандровым деревям такую роскошь мог позволить себе не всякий старый Иштван, конечно же, был не из нищих бродов. Возможно, ванна принадлежала ему самому, и он переправил её в лабораторию после начала смотных времён. Но сейчас они то интересовали не подробности прошлого этой медной чаши, а её технические характеристики. насколько ли она прочна, чтобы выдержать бомбардировку кусками чугуна. Анита по барабанила по ванне пальцами, постучала ногой. Никаких других способов проверки не придумалось. Как не было и альтернативы. Ванна была единственным возможным укрытием. Анита навалилась на её край, чтобы опрокинуть махину на бак. Это оказалось проще, чем она ожидала. На дне ванны гурели спятно отталкивающего вида но сейчас было недочастоплюйство анита подожгла спичкой серную дорожку отпрыгнула упала плазмя на пол и опрокинула на себя ванну медный колпак нагрел её с колокольным гулом в котором звучали погребальные тона анита жалост камочек закрыла уши ладонями и стала ждать кровь обезумевшим дятлом долбила в виски пульс галопировал превышая все допустимые нормы Гром грянул, на зависть Зевсу, Перуну и прочим их коллегам, отвечающим за шумовые эффекты. Зревной волной ванну из кукожавшуюся под ней аниту отшвырнуло в угол подземелья, впечатало боком в стену. Хвала создателю этой посудины, она с честью выдержала испытание. Анита оглохла, очумела, но тело её, защищённое медной бронёй, осталось в ней прикосновенности. Она лежала неподвижно минуту или две. Мир был погружён в ватное безмолвие, не нарушаемое ни малейшим звуком. Пол ещё немного повибрировал и перестал. Решив, что пора выбираться, Анита упёрлась руками в дно ванны, напрягла мышцы. Ванна как будто стала тяжелее. Еле-еле удалось оторвать её кромки от пола. Maldito commendero. Сноска. Проклятая карыта. Испанский. Обругала Анита, свою спасительницу. Вот будет номер, если не удастся вылезти. Перенести химическую атаку, изготовить пероксилин, выжить при взрыве и... Оказаться погребенной, под глупейшим приспособлением, для мытья грязных ног, голов, не говоря уже о прочих неприличностях. Анита, согнувшись три погибели, уселась на коленки, вдавила в дно ванны не только ладони, но и плечи. подобно Атланту, держащему небесный свод, и сцепила зубы. Дюйм за дюймом приподняла громадину и повалила её на сторону. Что-то грохнуло, покатилось по полу. Вот оно в чём дело. Сверху на ванну при взрыве упал увесистый камень. Вывалился из кладки. Он-то и увеличил вес и без того тяжёлые медные лохани. Было бы неверно сказать, что Анита выплазла на свет». Света не было. Горелку смело со стола, и она разбилась. Под ногами скрипел раскрошенный гранит. Вокруг густоเรили облака пыли. Анита сразу расскашлялась, пожалела, что не прихватила с собой по два, но спасительный лоскут прикрыла нос и рот рукавом, но ненадолго. Нетерпелась зажечь огонь, посмотреть, как я разрушения произвёл пероксилин. Вспыхнула фосфорная спичка. Сквозь мутный воздух Как сквозь лондонский туман, Анита увидела разгромленную лабораторию. Не осталось ни одного целого предмета. Всё было изломано, разбито, смято. Непробиваемая ванна, хоть и выстояла, но была сплошь покрыта вмятинами, и стена так, будто на дне потрудился целой артели рабочих с зубилами и молотками. Но по всему этому хаосу Анита лишь скользнула равнодушным взглядом. Победный крик вырвался из её груди, когда она увидела то, ради чего всё и затевалось. Пролом в стене. Был он невелик, только-только прополстей не тучному человеку. Комплексы Аниты это позволяло. И секунды спустя, о поставивший каземат, остался за спиной. Коридорчик, лесенка ведущая наверх. Анита взмола по ней, толкнулась макушкой в люк и снова выругалась. Крышка закрыта, и предально сверху тяжестью Сама же набросала на неё рухляди, чтобы скрыть от любопытных глаз. Горевать по новому поводу довело совсем недолго. Наверху послышались голоса, кто-то затопалса пожищами. Анита вынула из редикуля нож, стала клатить его рукояткой в крышку. Откройте, я в подвале, забрякал, разбрасывая хлам. Крышка отлетела, и в люк просунулась башка одного из гарнизонных солдат. От башки разлетело луком и паленкой венгерской самодельной водкой, получаемой крестьянами из жмыха и фруктовой падализа. Ряха Садата растянулась от изумления, но Анита проворно выпихнула его наружу, выскочила сама. Вся перепачканная, в изодранной юбке, с грязными, свисающими, как паклись под обручей волосами, она должна была казаться суеверным служаком Кикиморой, вырвавшейся из потустороннего мира, чтобы стращать честных христиан. Они так и стояли, раззявив рты, пока мест один не признал в небарню, что дайвича наведалось поглазеть на крепость. «Что это с вами приключилось? Как с того света вышли?» «Почти», — коротко ответила Анита. Ей не досуг было разъяснять дурням, что и как творилось в подземелье. Ее обрадовало, что взрыв не развалил башню, а лишь сотряс ее и произвел достаточно грохота, чтобы сбежали солдаты. Иначе провозилось бы еще и с люком, Неизвестно сколько времени. «Армия Паскевича в Дебридзоне?» Спросила она, выходя во двор. Шла так стремительно, что солдаты едва поспевали. «Никак нет. Утречком отбыла. Куда?» «Не можем знать, барыня. Нам не положено. Вели на крепости речь, а в прощие дела рылу не совать». Как же сладостен был воздух на поверхности после пребывания в подземной тюрьме. Выяснив, что просидел в заперти около двух суток, Анита ужаснулась. Мне надо в город. Есть у вас повозка? Есть одна. Да у ей вчера колесо подломилось, ещё не починили. Анита, не сбавляя шага, вышла за ворота. Солдаты поспешили следом. Баран выглядел подозрительно. На лужайке посадки каштана ворочатся, паслись несводлённые кони числом 5. Лениво щипали травку. — Ваши? — Так точно, для хозяйственных нужд. Анита подошла к самому рослому коню Кауры и Масти, взялась рукой за холку и вскочила ему на спину. — Но! Паса! Конь заржал, недовольный тем, что его оторвали от трапезы. Но, чуя уверенную руку, упрямиться не стал, сиганул на дорожку меж каштанов и сразу взял в намет. У солдат глаза полезли на лоб. Но Анита на них уже не смотрела. Шлёпая ладонью своего скакуна, устремилась к Дебрицено. Достигла его быстро, конь даже спать не успел. Въехав в город, спешилась, взяла Каурова за прядь роскошной шелковистой гривы, повела за собой. Направилась сразу к Золотому быку, где остановились Джеймс Грин и майор Камнистов. На улицах города царило оживление. По ним ещё тянулись отставшие обозы. Американца они тут в гостинице не нашла. Партье сказал, что тот отбыл вместе с господами офицерами сегодня утром. В здоровой руки нёс саквояж, следовательно возвращаться не собирался. А вот майор Капнистов ещё здесь. 5 минут назад отлучился по срочному делу, сказал, что прибудет через полчаса, заберёт вещи и двинется следом за армией. А мне те очень не хотелось встречаться с Капнистовым. Но расспросить о том, куда так внезапно отбыли армейские части, было больше некого. Она вышла из Золотого быка на озарённую ярким дневным светом улицу. Увидела, что Кауры, которого за неимение узды даже привязать было не за что, бродит от тротуара к тротуару, выдёргивая толстыми губищами чахлые травинки, пробивающиеся сквозь булыжник мостовой. Анита похлопала его по спине, подвела к фасаду гостиницы. Стой тут, никуда не уходи. Приятно было после двух суток темноты постоять под солнечными лучами. Анита щурись смотрела на пылившую в конце улицы обоз на разномастных прохожих, среди которых русских солдат и офицеров было больше, чем венгров. И заметила спешившую к гостинице Веронику. Служанка с плачем и причитанием бросилась к госпоже на шею, расцеловала в обе щёки. К таким телячьим нежностям со стороны прислуги они-то не привыкла, но догадываясь, сколько натерпелась Вероника, прежде чем попала сюда, безропотностью слопарыф её эмоций. Вероника взялась была за рассказ о своих похождениях по землям Швейцарии и Австро-Венгрии, но была прервана в самом начале. Они-то удивились её появлению не так сильно, как Максимов, помнила в своём письме, посланном из Стакае, и её больше интересовало, как Вероника попала в дебриса. когда ей сказано было сидеть в Вене. Узнав о кратковременном её свидании с Максимовым, Анита разволновалась, а когда Вероника сообщила о донесении, которое тот передал русскому командованию, волнение его все зашкалило. Алекс у Мадьяр, и он вместе с армией Георгия на пути к Шетсбургу. Я еду в Шетсбург. Анна Сергеевна, Вероника бухнулась на колени, обхватила рваную юбку Аниты, обняла её руками. Возьмите меня с собой, не вмоготу мне одной мыкаться, сил моих больше нет. Нет, отвезла Нита. Останешься здесь. В дебри за не тебе бояться некого. Я найду Алекса, вытащу его, и мы вернёмся к тебе. Как именно она его найдёт в незнакомом городе, как вытащит из лагеря вооружённых мятежников, об этом можно было подумать по дороге. Неужто я вам обузой буду? Не унималась Вероника. Чай половину Европы вместе объездили. До Шлезбурга. Путь не близкий, одна я доеду быстрее. Только они-то забнулась. Знаешь что? Одолжи мне свою одежду, а то в таком виде меня за прогажоны примут. А я как же? растерялась Вероника. У тебя есть деньги? Купишь себе новую здесь на рынке. Услыхав про деньги, Вероника вытащила из-за пояса кошелёк, стала совать оните. Анна Сергеевна, возьмите, это мне Алексей Петрович дали. «Я ей не истратила почти ничего, вам оно нужнее будет!» У Аниты и правда не осталось за душой ни полушки, но она благородно разделила содержимое кошелька поровну, после чего утащила Веронику в гостиницу, переодеваться. В золотом быке было людно, Анита уверенно прошествовала к стойке партии. Он с любопытством таращился на потешную особу, одетую хуже, самой нищей бродяжке, но при этом бойку изъяснявшуюся по-французски. Онито легкоболтала его, а заранее проинструктированная Вероника стащила с крючка ключ от номера майора Капнестова. Он занимал комнату на первом этаже. Онито точно знала, что майора нет на месте, значит, номер свободен. Когда они вошли внутрь, она заперла дверь изнутри и в минуту обменялась с Вероникой одеждами. Встал с матреса, натурально венгерской мужичкой, но по крайней мере, не оборванной и не замаранный. Ну да, это можно было пережить. А вот Веронике в хозяйских обносках было тесно, но она рассчитывала скорости прикупить себе что-нибудь получше и попросторнее. Затянув шерстяной пояс на талии, Анита собиралась уже покинуть номер, как вдруг увидела на столике подле кровати заветную шкатулку майора. Что-то он в ней хранит. Анита вспомнила, с каким трепетом майор всегда относился к всему вместилищу, и любопытство разгорелось в ней и Как фосфорная спичка. Вероника топталась у двери в чужих апартаментах, да ещё мужских. Она чувствовала себя неловко. Пойдёмте, Анна Сергеевна, робко предложила служанка. Анита повернула ключ в замке, толкнула дверь. Иди. А вы? Я задержусь, не надолго. А ты встань под окном и смотри. Если увидишь, что кто-то входит в гостиницу, подай сигнал. Какой? Какой хочешь? Хоть песню пой, хоть честушки, лишь бы я услышала. Анита выпроводила Вероники, снова заперла дверь, ключ сунула в карман. Распахнула в обе сварки окна, выглянула наружу. Опасности пока что не было. Круглая голова Кабнистова. Опасности пока что не было. Круглая голова Кабнистова со встрежным ёжиком чёрных волос среди прохожих не мелькала. Анита дождалась появления Вероники. Знаком приказал ей встать слева от входной двери и повотыскивать репь из гривы Каурова. Всё какое-то дело, а то непонятно чем замызгнуная чернявка стал бить на краю улицы. Обеспечив таким образом прикрытие, Анита подошла к моёй шкатулке. Та, естественно, была закрыта. Ключ майор всегда носил с собой. Анита, не смутясь, извлекла из редикуля американскую булавку, чуть изогнула остриё, поговорил с им замучно скважение подарок тюриского лавочника и здесь он служил верную службу замок тренькнул на манер дверного колокольца и крышка приподнялась анита сгорая от нетерпения заглянула в шкатулку её ждало разочарование ничего особенно примечательного она там не обнаружила бритвенные принадлежности носовые платки прочая дребедень но разумеется В столбо камнистов оставляй что-то по-настоящему ценное в номере, ключ от которого висит на стойке у парттье. Если оно и было тут, то уже давно перепаковано и помещено в более надёжное хранилище. Вот разве что шёлковый мешочек наподобие кисета с зеленовато-серым порошком непонятного назначения и потрёпанная записная книжка в сафьяновом переплёте, замутанная в один из подков. Порошок они-то понюхала. Он пах чем-то растительным. Порошок Анита понюхала. Он пах чем-то растительным. Помяла в пальцах. Они потемнели. Положила обратно. Раскрыла книжку. Страницы были исписаны буквами и цифрами. Что-то вроде Цосхеп Ш 500 Муш. На губах Аниты появился усмешка. Майор не трудился тщательно зашифровывать свои записки. Пользовался простой литаerei. Иначе именуемой тарабаской грамотой, где гласные звуки оставались на своих местах, а согласные заменялись другими по примитивному принципу. Шифравальчик мысленно выстраивал их в два ряда или выписывал на отдельный листочек, который впоследствии уничтожался и подставлял в письме вместо верхних парные и нижние, и наоборот. Расшифровать такую писанину было, как говорят русские, проще пареной репы. Анита углубилась в изучение Закорючек, но внезапно с улицы донёсся тоненький, дребежащий голосок Вероники: "Ты отдай меня, Зравнюшку, уж я равнюшку на смерть люблю. Уж я с Зравнюшкой гулять пойду". Анита высунулась в окно, да, в гостиницу вошёл кабнистов. Надо было поскорее убираться. Она обмотала книжку платком, сунула в шкатулку, захлопнула крышку. Погода запирала булавкой замок. В коридоре раздались шаги. Кумайора наверняка есть свой ключ от номера. Он сейчас откроет дверь. Едва Анита успела во дворишке толкнула место, как в дверном замке загрюкало. Куда деваться? Выход отрезан, и через пару секунд копнисов будет здесь. Анита забралась на подоконник, махнула рукой Веронике, что подвела Каурова. Дверь в номер начала открываться. Анита, зажмурившись, прыгнула на спину коню. Высота была небольшая, соскочила удачно. Ещё раз махнула Вероньке: "Беги!" Та припустила со всех ног по улице, а Анита ударила коня пятками в бока, и он рванул вскачь. Если майор и успел подойти к распахнутому окну, то смотреть ему уже было, в общем-то, не на что. В Гросвардане Анита сделала первую остановку, чтобы дать коню отдышаться. купить сезло с издечкой и убедиться, что Максимова здесь нет. Армия Георгия уже тронулась в путь, и Анита последовала за ней, а потом и опередила, так как ехала налегке, немилосердно подгоняя Каурова. Переночевала в Клаузенбурге. Утром продолжила путь, и во второй половине дня, почти совершенно загнав своего скакуна, оказалась в виду Шесбурга. Город стоял на зеленом холме, над рекой Тёрнавой в мирное время он производил бы поистине райское впечатление, но сейчас там шёл бой. Гулко отдавались эхом в воздухе орудийные залпы, трещали ружейные выстрелы, слышались крики. Анита была удивлена. Неужели армия Поскьевича, тяжёлая и неповоротливая, уже подошла к месту назначения? Желая понять, что там происходит, дергнула уздечкой и пустила Каурова, осторожной рысью, в горку. Вот виднеется высокая часовая башня. Вот уже и узенькие улочки. Анита увидела валяющиеся кругом трупы, выбитые ядрами ямы и прорехи в стенах домов и поняла, что сражение развернулось нешуточно. Искать Алекса в этом столпотворении было немыслимо. Всё равно не найдёшь, а вместо того, на пулю или на осколок нарвёшься. Ну, вещь окаурка, промолвила она, склонившись к уху коня. Нам здесь пока делать нечего. Отступаем. За спиной вздыбилась земля, и мощный вихрь налетел сзади. Слепое пушечное ядро низверглось с неба. Хубить не убило и даже не ранило, но конь перепугался до такой степени, что потерял разум и понёс Аниту прямо в гущу огня и порохового дыма. Стой, стой, Алто! Она лупила его ногами по раздувшимся бокам, натягивала узду, ругала его, умоляла, но не помогали никакие средства. Конь летел невообразимым аллюром, в сравнении с которым при славутой три креста выглядели бы расслабленной прогулкой. Гремели пушечные раскаты, пули взвизгивали над головой из боков. Одна или две задели рукава ниты. Но куда опасней было то, что кауры, лишившись рассудка, мог запросто врезаться в толпу сражавшихся. или наскочить на пушки и повозки, загромождающие тесные улочки. Вот он вклинился в переулок, где двоим было не разъехаться. Справа и слева тянули стены домов, выкрашенные в веселый желтый цвет. Анита, отчаявшись прекратить этот сумасшедший бег, припала к холке и отдалась на волю фортуны. В конце улочки из-за угла вышел человек с ружьем. Поднял свол, прицелился. Анита буквально слилась, С телом коня вжала голову в плечи. Выстрел, и конь на бешеном бегу споткнулся, полетел кубарем. Сила инерции выдернула Аниту из седла. На миг она ощутила себя птицей, а может быть, ангелом, парящим в эфире. Это парение должно было завершиться ударом о мостовую, после которого вряд ли осталась бы целой хоть одна кость. Но стрелявший отшвырнул жю, расставил руки, и Анита угадила прямиком ему в объятия. Уф. Её поставили на ноги, встряхнули. Анита открыла зажмуренные глаза и увидела перед собой ненавистную рожу Михая. Вот и встретились, прохрипел он по-венгерски. Теперь она его понимала. Зачего «Да же в мире тесно, правда? Анита не отвечала. Страх сковал её. Позадебился в предсмертной агонии Кауры, где-то рядом Продолжалась ожесточённая перестрелка, но улочка оставалась пустынной. Я знал, что судьба нас ведёт, произнёс Михай, глядя в застывшее лицо Аниты. Провидение справедливо. Там в лесу Шандор, этот щенок, этот прихвостень из лютая кошута, он не дал меня тебя убить. Но сейчас каждый сам за себя, и никто мне не указ. Ты умрёшь. В руке Михай Сверхнула полоса стали. Анита попязилась, но он схватил ее левой рукой за волосы, подтащил к себе, а правую занес для разящего удара. Так и кончилась бы жизнь русской испанки в заштатном венгерско-румынско-австрийском городке, если бы некто коршуном не обрушился на Михая и не выбил бы из его руки клинок. Михай, накренившись от толчка, больно рванул Аниту за локоны. Она взвыла. Боль предала её сил. Сцеплёнными в замок руками двинул врагу снизу вверх в самое уязвимое место, и он отпустил её. А следом, перед глазами отпрянувшей в сторону Аниты, двое мужчин, схватившись, покатились по тротуару. Как тут было не припоминается строчком, который так любил декламировать Алекс после двух стаканов пунша. И мы, сплетясь как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и в мгле бой продолжался. на земле. Отличие было лишь в том, что поединок, который совершала Анита, происходил не в Англии, а под лучами длинного светила. Ей почудилось, что спаситель, так самоотверженно бросившийся на негодяя, это и есть её Алекс. Ведь он должен быть где-то здесь, ведь это за ним она приехала. Но нет. Борошащийся с Михаем человек был тоньше Максимова, уже в плечах. Противники перекатились. Передонитой возникла из уродственной злосе лесо. Шандор, воскликнула она. И я был страшен в этот миг, как барс пустынный, зол и дик. Я пламенем бежал, как он, как будто сам я был рождён в семействе барсов и волков. Читал ли Шандор когда-нибудь эти строки? Неважно, но сейчас он сам походил на волка, готового вцепиться зубами в горло тому, с кем он боролся. "Я за душу у тебя порву на куски", рычал Михаил. "Ты и кошут вы всё проиграли, из-за вас погибнет республика". Шандор молчал, берёг силы. Михаил подмял его под себя, опрокинул на обе лопатки, насел сверху и уже торжествовал победу. Но Шандор, лёжа на спине, изловчился, поддел Михая коленом. и одновременно с силой дернул руками так, что тот перекувыркнулся через голову и ударился о стену. Прием был хорош. Оглушенный Михай возился на тротуаре, а Шандор уже вскочил на ноги. «Держите!» Анита бросила ему подобранный смостовой клинок. Шандор ловко поймал его на лету. Михай на силу поднялся, вперился в соперника и налитыми кровью глазами, вынул пистолет. В одно время с выстрелом клинок рассек в воздух и развалил череп Михая пополам, как гнилой арбуз. А безображное тело сползло по стене вниз. Шандор с клинком, с которого стекала мерзкая жижа, шагнул к Аните. Его лицо, только что бывшее уродливым, разгладилось. Он хотел улыбнуться. Прозвучал еще один выстрел. Анита увидела, как на груди Шандора разорвался мундир. Пущенная сзади пуля попала в спину и вышла. через грудь. Охранённый клинок лязгнул о камень. Шандор упал. Анет прошептала он. И это было последнее слово, которое исторгли его уста. Дин. Дин. Дин. Это били часы на башне. Или это гудело в голове у Аниты? Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по поэту Шандору. Анита цепнее опустилась рядом с ним, положила его голову себе на колени. Шандор был мёртв. И смерть, что бывает крайне редко, сделала его облик ещё прекраснее. Растёкшаяся на груди кровь напоминала алый цветок, приколотый к мундиру. Господи, подумала Анита. Ведь он однажды читал мне стихи о собственной гибели. Там говорилось, не вспомню дословно. Там говорилось как-то так: Пускай я упаду, и из моего сердца польётся кровь, и не надо меня жалеть. Не надо. Миссис, Эн, вы живы? Джеймс. Он здесь откуда? Ах, да, он же ушёл с армией Поскревича. А это с ним кто? Успели. Пробыв дел майор Капнистов, убирая свой капсюльный пистолет. Я уж думал этот мерзавец вас зарубит. Вишь, какая у него сабля. И стойнукер. Это вы? Услыхала Нита. собственный голос, прозвучавший как будто из могилы. Это вы его убили? Я не стал трясти майор. А что? Он бы вас в капусту изрубил, как бы мы не подоспели. Он меня спас. Анита бережно опустила голову Шандора на камне, встала, в упор посмотрела на Капнистова. В её груди всё клокотало, как в жерле Везувия. Как вас сюда занесло? Вы же оставались в Дебрице, никогда я ужал оттуда. Я покинул Дебрицен и догнал армию его сиятельства. Мы только что прибыли вместе с авангардом, пояснил американец. Опередили всех. Основные силы ещё в пути. Как? Они-то показал на дым, клубившийся над крышами. А кто же здесь воюет? Это корпус генерала Лидерса, ответил Капнестов. Фльдмаршал отправил Лидерса курьером с приказом подойти к Шезбургу, чтобы воспрепятствовать соединению Бема с Георгием. Лидерс был в Трансильвании, ему не потребовалось много времени. Но кто-то предупредил Бема, и он первым атаковал Лидерса. Исход битвы пока не ясен. Капниц со стоял перед нами той змовшей с расстёрнутым воротом, со съехавшей набок фуражкой. Анита задержал взор на непокрытой части его головы. Что у вас с волосами, моё? Он почему-то сконфузился, стал натягивать фуражку. Но Анита сорвала её и бросила на землю. Джеймс, смотрите, красный. Волосы на голове майора Капнесто были растрёпаны, и их корни, видимо, и достаточно хорошо, резко контрастировали с остальной поверхностью. Они были не тёмные, они были огненно-рыжие. Хм, красный, повторил потрясённый американец. Капнестов нервничал. Что вы привязались к моим волосам? Да, они у меня от рождения рыжие, чуть ли не красные. Меня в детстве извели кличкой Рыжик. Думаете, это приятно? С тех пор я их регулярно крашу, но в последнее время было не до этого. Не доглядел. «Басма!» – вскричала Анита. – Порошок в вашей шкатулке. Какая же я глупая! Вы лазили в мою шкатулку? Кто вам позволил? «Да, лазила», – сказала она дерзко. И нашла там не только краску для волос, но и книжку, в которую вы, помимо прочего, записывали свои карточные проигрыши. Должен Б 500 рублей. Вы весь долга, господин маюр. Какое вам дело? взвылся Кабнистов. Да я много проиграл, пока служил в Бресле-Тоске. Очень много. Поэтому и попросился в действующую армию. Война. Можно рассчитывать на доплаты, награды. Это по вашему преступлению. А ещё можно сотрудничать с врагом. добавила Нита. и получать от него намного больше за важную информацию. Что, майор побогровел. Как вы смеете? Я честный офицер. А я думаю, вы и есть агент повстанцев. Тот самый, которого мы безуспешно ловим уже которую неделю. У вас есть доступ в штаб. Вы в числе первых получаете сведения о намеченных манёврах армии. Не я один. Вы можете свободно ходить повсюду. Ни у кого и в мыслях не было вас заподозрить. Может, это вы подложили бомбу в кабинет генерал-фельдмаршала? Может, это вы подсынали позырь с холерными бактериями в карман Бедалагирронному, когда производили обыск? Вы его обшаривали, это верно. Напомнил Капнестоу американнец. И сами нашли склянку у него в кармане. Я ничего не подкладывал. Майор в выступлении крутился над нас как сапог, точно был пригвождён к месту. Наглая ложь. Грин, вы мужчина. Если вы поддержите это бредовое обвинение, я вызову вас на дуэль. И я не откажусь, спокойно парировал Грин. Но мне думается, мистер Сэн, вы заблуждаетесь. А как же донесение в бутылке, которую я выловил из Тисы? Это пустышка, Джеймс. Я потратил целый день, прежде чем сообразил, что никакого донесения нет. Это случайный набор символов. Агент знал о вашей страсти к рыбалке и нарочно бросил бутылку в воду так, чтобы вы смогли её достать. Но с какой целью? Чтобы заставить нас биться над цифровой и буквенной мешаниной, которая не имела смысла. Отвлекающий манёвр, понимаете? Или она опять посмотрела на Бунцового майора. Или господин Кавнистов таким образом хотел заманить нас на берег, чтобы перестрелять там. Вы же чуть не погибли от его пуль, Джеймс. Это была случайность, кипел с майор. Вы меня самого могли представить как рябчика. Когда попытка прикончить нас на берегу Тисса сорвалась, вы сменили тактику, стали действовать не так прямолинейно. Пока я вела Джеймса Блазарет, вы опередили нас и подлили в мой графин кислоту. Это ваши домыслы. А в Дебрезане, когда я говорила Джеймсу, что отправляюсь в приют мертвецов, вы крутились неподалёку и могли всё слышать. Вот что, майор, сказал американец, доставая свой "Уолкер". В словах миссис Энн что-то есть. Нам лучше поговорить об этом в другом месте. Здесь слишком шумно. Не хватайте за ваш пистолет, он разряжен в этого несчастного. Грин взглянул на лежавшего на знечь Шандора. А вот мой Кольт всегда в полном порядке. Майор замочал, затряс головой, как отакованный мускарой бык, а потом вдруг двинул Грина в щель с кулаком и побежал прочь по улочке. Грин не ждал такого, не сразу пришёл в себя, а когда сумел прицелиться и выстрелить, майор был уже далеко. Выстрелил пришелся мимо. «Паршивый койот!» Капнисов исчез за углом, из-за которого доносилось, все приближаясь и приближаясь, как Афония жестокого побоища. Анита подняла с земли саблю и пистолет Михая. «Его надо догнать, Джеймс, он не должен уйти!» «Не уйдет, миссис Энн!» И они бросились в пекло.